И он не пресекался и громыхал, даже когда другие голоса начали вить поверх этой низкой, долгозвучащей ноты свою цепочку вокализмов и мелизмов. Он гудел, зык земной коры, телурический вой и господствовал над звучанием и не прерывался во все то время, которое потребовалось Читчику, обладателю мерного упадающего голоса, чтобы 12 раз повторить «Ава Мария», и как бы освободившиеся от всяческой боязни, благодаря той вере, которую настойчивый первый слог, аллегория вековечного постоянства, питал и поддерживал молящихся иные голоса, в большинстве голоса послушников, На этом плотном каменном основании принялись возводить свои столбики и шпили, зубчики, шипы, гребни нотных пневм, остреньких и тающих. И покуда мое сердце исходило наслаждением, упадая и летя в соответствии с климаком или поректом, торкулом или саликом, эти голоса казалось свидетельствовали, что души, души поющих и внимающих пению, не в силах выдержать при изобилии чувства, разрываются на части, перерождаясь в гибчайшую мелодию, которая переплавляет счастье, горечь, хвалу и любовь в истому нежнейшей многозвучности. В это время ожесточенное упорство — хтонических басов, как не ирилось, не могло возыметь силы ужасной угрозы, как будто пугающее присутствие неприятелей, тех властелинов, которые собрались преследовать народ Господин, не в состоянии было осуществиться. Все это длилось и тянулось к наивысшему мигу, когда нептунический рык прямую, Захлестнулся звенящую сольную нотой И обрушился, или хотя бы сокрушился Нарушился силой ликующего Аллилуйя Исходившего от тех, кто ему противоречил И затем покорился, смирился И влился в мощнейший, совершеннейший аккорд В опрокинутую пневму Когда с какой-то отупляющей натугой вывелось, наконец, Сидерунд, был взнесён в воздух вопль Принципес, как великое серафическое упокоение. Я уж не дознавался, кто были эти властители, выступавшие против меня, против нас. Изничтожилось и стаяло всякое тень их. Призраков, поседающих и грозных. И все прочие призраки, уверовал я, Также расточились бесследно, Ибо, глянув на место Малахии, Все еще во власти задумчивости И поглощенной песнопением, Я вдруг заметил среди других молельщиков Фигуру библиотекаря. Как будто он никуда и не пропадал, Я повернулся к Вильгельму и прочел в его глазах выражение облегчения и то же самое, насколько я мог разобрать издалека, во взгляде Аббата. А Хорхе снова вытянул вбок руку и, встретив сбоку тело соседа, сразу ее отдернул. Но что касается его чувств и было ли среди них облегчение тут я судить не могу. Теперь Хор перешел к восторженному, Адиовами, светлый звук которого а радостно разлетался по всему собору. Наступивший вслед за ним у не казался таким мрачным, как у псидерум, а полным священной энергии. Монахи с послушниками пели, как определяется правилом службы, выпрямившись телом, широко развернув плечи, свободной грудью, с головою высокоустремленной, держа книгу у подбородка, так, чтобы смотреть в нее, не наклоняя шею, чтобы звук выходил из горла, ничем не потесняясь. Однако ночь еще не окончилась, и, невзирая на то, что победный трубный благовест заполнял всю церковь, пелена сонливости то и дело наваливалась на песнопевцев, которые, возможно, целиком отдаваясь протяжному звуку, вплоть до потери ощущения реальности и сохраняя только одно ощущение своего пения, убаюканные его волнами, иногда опускали на грудь свою голову, побежденную дремотой. На этот случай бодрственники, неустанные, как всегда, подносили к их лицам лампы, каждому по очереди – чтобы возвратить их тела и души к напряженной работе.